Глава двадцатая Предложение ректора меня взволновало не на шутку. Неужели появился шанс узнать, что со мной происходит? Вдруг мне помогут? Избавят от этого непонятного огня или хотя бы научат его контролировать? Размышлять об этом было, конечно, рано. Всё могло сложиться не так радужно. Но сам факт такой возможности вселял надежду. Одного я не могла понять. Почему Итан Мадейра захотел мне помочь? Почему? «Уже второй раз. Нет, третий. Третий, если считать, сегодняшнее увольнение Дейдерка». «Ох, Пресвятая Кала!» «Дейдерк, наверное, очень зол. Интересно, как прошёл их разговор с ректором? И чем завершился?» «Объект моего беспокойства вскоре сам попался мне на пути. Я спускалась на первый этаж, когда Дейдерк почти налетел на меня. И он был не просто зол, а по-настоящему взбешён». «А, это ты?» «Его глаза гневно сузились». «Это всё из-за тебя произошло, слышишь?» Он схватил меня за локоть. «Это ты себя слышишь?» Меня хоть и напугало его взвенченное состояние, но молчать я тоже не могла. «То есть это я виновата, что ты приставал ко мне? Хотел взять меня силой?» «А нечего хвостом вертеть перед мужиками», — процедил он. «Явилась тут. Ещё и ректору всех закладываешь. Признайся, это ты слила ему информацию о нашей вечеринке. Что он тебе пообещал за шпионаж?» «От пощёчины?» который я дарила его в следующий миг у меня заныло ладонь. Не смей так про меня говорить, произнесла я сквозь зубы. Я слово никому не сказала. Ищи предателя среди своих, если таковой имеется. Думаешь, я прощу тебе всё это? Дэдрик потёрла ещё щёку. Твой отказ, предательство и своё увольнение. Нет, дорогая Паола. Я найду способ вернуть этот позорный долг. «Ещё пожалеешь, что осмелилась перейти мне дорогу». С этими словами он оттолкнул меня и направился дальше, вверх по лестнице. Я так и застыла на ступеньке, пытаясь прийти в себя. «Всё в порядке, Этера?» За моей спиной остановился Тхука Гвард. «Да, в порядке». Встрепенулась я и стала торопливо спускаться дальше. Просто замешкалась немного. Извините, если помешало пройти. «Вы не то препятствие, которое мне было бы трудно обойти». усмехнулся орк, следуя за мной. "И об увольнении Рида не стоит переживать. Он это заслужил. Вы уже в курсе?" Я подавила вздох. "Даже в мужском коллективе слухи расходятся быстро. У меня есть надёжные источники". "Да, ректор", кивнула я. "И не переживаю я за Рида, просто неважно". Я хотела сказать, что меня обеспокоили его угрозы, но решила не делиться с гвартом своими опасениями. В конце концов, мы с ним едва знаем друг друга. А вдруг Дейдерк, оказавшись на материке, встретит моего отца и расскажет, где меня искать. Эта мысль пронзила меня молнией, заставив сердце подскочить к самому горлу. «О, боги-боги!» Движимая страхом, я помчалась к башне ректора. Наверное, надо ему рассказать о своих опасениях. Может, даже попросить оставить Дейдерка в академии. Харк с ним. Но оказавшись в двух шагах от кабинета, Несколько умерила свой пыл. Нет, это будет чересчур. Ректор и без того слишком много делает для меня. А тут снова я с очередной проблемой. А потом, ему это может прийти с ней по душе. Вдруг снова подумает, что я испытываю какие-либо чувства к Дейдраку и не хочу его терять. Нет, надо успокоиться и перестать себя накручивать. Вероятность, что Дейдрак встретит моего отца, не так уж велика. Тем более, лично они не знакомы. И «Эти призрачные страхи не стоят того, чтобы терять доверие ректора». Я ещё немного постояла у двери его кабинета, теряясь в раздумьях и сомнениях, и всё же повернула назад. До вечера я бродила по окрестностям Академии, лишь заброшенный сад обходила стороной. А от Биггельтона я узнала, что Дейдерк не собирается ждать утра и отплывёт на лодке, которая доставляет провизию, незадолго до начала ужина. Встречаться с ним снова не хотелось, поэтому решила, что вернусь в замок только к вечеру. Даже в столовую пришла, когда все уже почти отужинали. Поела в спокойном одиночестве и, наконец, отправилась в свою комнату. Я даже помыслить не могла, что этот и без того насыщенный день приготовит мне ещё один сюрприз, весьма и весьма неприятный. Картина, представшая передо мной, когда я открыла свою дверь, просто повергла в ужас. Вся моя одежда была вывалена на центр комнаты, Мебель и остальные вещи находились в полном беспорядке. В комнате стоял запах настолько отвратительный, что от него заслезились глаза. Только подойдя ближе, я нашла его источник жёлто-коричневую слизь, которая была испачкана вся моя одежда и постель. Да что это такое? Я прикрыла рот ладонью, сдерживая судорожный позыв. Кому-ка это сделать? Кому захотелось досадить мне так жестоко? Неужели гадрели его друзья? Но мне казалось, мы уже достигли понимания с ними. А если Дейдрик решил мне отомстить таким образом напоследок? Ручка двери внезапно заплесала, а следом послышался нетерпеливый стук. Только гостей мне сейчас не хватало. Кто там? крикнула я, не заботясь о любезности тона. Тергранд, пустите меня! раздался громкий шёпот. Пожалуйста, быстрее, спасите меня! Фред, я была так удивлена, что открыла ему дверь. Племянник ректора ввалился в комнату. Тут же захлопнул за собой дверь и привалился к ней спиной. Он был весь красный, взъерошенный и взбудораженный. Что случилось? Я окинул его изумлённым взглядом. Тише, шикнул Фред и прижал палец к губам. За дверью послышались шаги. Фред сделал большие глаза и ещё крепче прижал палец к губам. Шаги затихли у моей комнаты, и вскоре в дверь постучали. Терогранд, прошу прощения. Это Билтхук-агварт. Да. Ответила я осторожно, вопросительно глядя на Фреда. Тот замер, втянув голову в плечи и смотрел на меня умоляющим взглядом. Извините, Тергварт, не могу открыть. Я не одетом. Ничего страшного. Он кашлянул. Просто ответьте. Вы случайно не видели курсанта Заруха? Заруха? Переспросила я с удивлением в глазах. Фред энергично замотал головой и молитвенно сложил руки перед собой. Нет, не видела, спокойно ответила я. Только если утром. Спасибо, Терра, извините еще раз. Отдыхайте. Шаги орка стали удаляться. Фред с шумом выдохнул и улыбнулся, весело глядя на меня. Затем поморщился. Эй, и чем это тут воняет? Будто с артарского слизня раздавили. Может, вначале объяснишь? Какого кхарка я прячу тебя от Террогварта? Уперла я руки в боки. Как ты вообще оказался в этом крыле? О, прекрасная Террогрант. Можно сказать, вы спасли меня от смерти. Фред склонился передо мной в шутовском поклоне, за что буду благодарен вам до конца своих дней. А подробнее я изогнула бровь. И этот ужасный мучитель Гвард решил изничтожить меня своими тренировками. Парень сделал скорбную мину. И это настоящие пытки, которые однажды я могу не пережить. И сегодня я решил сбежать. Мне бы ночь перекантоваться, а утром я уплыву в закат. Может, в рассвет? хмыкнула я. Это уже не принципиально. Отмахнулся он. Главное подальше отсюда. И ты это всё серьёзно насчёт побега? Нет, но план хорош, согласитесь. Фред подмигнул мне. Правда, требует доработки. Так что у вас тут произошло? Он бесцеремонно отодвинул меня в сторону и подошёл к горе испорченной одежды. Подцепил носком ботинка, подол испачкано у платья. Вы решили избавиться от своего гардероба таким э-э нетривиальным способом? Не очень удачная шутка. Я со вздохом обхватила себя за талию. «Сама обнаружила это за пять минут до того, как ты ворвался в мою комнату». Попросил убежище. Поправил меня Фред и присел на корточки, внимательно рассматривая зловонную грязь. «А ведь это реально! Экскременты с артасского слизня!» «Мой нюх меня не подвел!» «Кто же вас так любит, Тергрант?» «Спроси что-нибудь полегче». Покачала я головой. «А вообще меня многие недолюбливают. Устраивали уже подлости». «Ну да». «Наслышан», — ухмыльнулся Фред. «Но это не они, не Гадриэль. И мне кажется, что это не Гадриэль. Он и его друзья у меня уже просили прощения и после вели себя со мной вежливо. Я сама удивилась, что стало так просто обсуждать это с племянником ректора и не испытывать при этом неловкости или недоверия. Да и Фред, несмотря на все свои шуточки, выглядел сейчас вполне серьёзно. Давайте вначале избавимся от слизи, а там посмотрим». А то её вонь не даётся сосредоточиться на магическом следе, предложил он, поднимаясь. И как мы это сделаем? Я растерянно глядела на масштабы бедствия. Тут одной бытовой магии не справиться. Придётся стирку устраивать или же гели нести. На счастье одежды уже точно испорчена. Это так, если у вас нет порошка золотокостки, Фред Лукаву улыбнулся и извлёк из запахухи удлинённый флакон. который висел у него на шее на тонкой веревочке. «Златокостки?» Я попыталась вспомнить, слышала ли когда-нибудь это название. «Это фрукт, очень редкий, растет в кавелле у светлых эльфов», объяснил Фредс нисходительно. «На вкус он гадость редкая, а вот косточка у него золотая и обладает свойствами очищать все и от всего, зловредного, естественно. Из нее эльфы делают порошок, и цена этого порошка заоблачная». Говорят даже наш королевский двор не в состоянии регулярно пополнить его запасы. Вот этот флакончик стоит почти как наш дом в столице или как замок дяди в Рокшиде. И откуда у тебя эта драгоценность? Любопытствовала я. Выиграл в карты, ответил Фред, самодовольно ухмыляясь. У одного эльфа. Ты играешь в карты? Этот факт удивил меня больше. Только не надо читать мне нотации, телегранд. Парень поморщился. Оставьте это занятие моей матушке. Ну, и дяде тоже. Так будем возвращать ваш гардероб в прежнее состояние. Или вам нравится этот новый аромат? Учтите, завтра так будете пахнуть и вы сама. Нет, нет, конечно, возвращаем, горячо заверила я. Вот это совсем другой разговор. Фред снял с шеи флакон, слегка повернул крышечку, а затем принялся посыпать словно из салонки мою одежду чем-то золотистым. Крупинки оседали на ткани, на мгновение вспыхнули, и в этом месте и следа не оставалось от мерзкой слизи. Я стала помогать ему, подавая испачканные вещи и забирая уже чистые. Последней была моя постель, и комната наконец приняла прежний вид. Запаха тоже, как не бывало. Спасибо тебе большое, Фред. Не думала, что скажу это когда-нибудь, да ещё со всей искренностью. Я бы сама не справилась. Что я тебе буду должна за это? Вы мне будете должны, он прищурился, раздумывая. Эй, только ничего неприличного слышишь? предупредила я. Фретр рассмеялся. Да ничего вы мне не должны. Вы уже и так помогли мне, спрятав от зелёного мучителя, от Гварта, что ли, усмехнулась я. Только не рассчитывай, что и дальше буду прятать. Мне не хочется потерять место преподавателя, знаешь ли. Лучше накоплю денег и отдам тебе за потраченный прошок. Правда на это мне понадобится лет 10. Но лучше поздно, чем никогда. Не нужны мне ваши деньги. И место вы это не потеряете. Губы Фреда снова растянулись в ухмылке. Дядя, скорее, кого другого уволят, чем вас. Вот-то сами не понимаете. Не понимаю. Я почувствовала, что краснею. Ну-ну. Карта террори и да, например, уже сыграна. А стоило-то всего намекнуть дяде, что у вас тронули пальцем. Он только вид делает, что ему всё равно. Сам. Последние слова Фред произнёс почему-то уже без улыбки и даже с некой обидой в голосе. Ты приувеличиваешь, кашлянула я. Ректор ко всем относится одинаково, одинаково строго, но справедливо. Терогранд. Вы настолько глупы или притворяетесь? Фред вспыхнула я. Что ты себе позволяешь? Сейчас выставлю за дверь. И иди сам разбирайся со своим учителем. Да ладно вам, Парень махнул рукой. «Без обид. Давайте лучше поищем след того, кто к вам приходил без приглашения». «Ты умеешь?» — спросила я, стыдясь признаться, что не сильна в этом. «Немного». Фред, прищурившись, принялся осматриваться, затем несколько раз втянул в себя воздух. «След смазан. Все-таки это произошло довольно давно, часа два назад. И все же, как много умеет этот парень в свои восемнадцать лет?» Мало того, что он преуспевает по всем предметам, кроме тренировок к варта, похоже, ещё и знает многое сверхпрограммы своего курса. Читать Магический след способны далеко не все. Мне кажется, это была женщина, заключил Фред. Женщина? Гелла? встрепенулась Ея. "Почему сразу Гелла?" хмыкнул он. "Гейтить зачем? Есть ещё Элизабет. Она как раз к вам особенно тепло, угу, относится". Но как она могла пробраться ко мне в комнату? Дверь же заперта. А это вы уже сами разбираетесь, Фред развёл руками. Что уже, терогранд, спасибо за великодушие и гостеприимство, но уже стемнело, и мне пора. Пойду я. И он направился к окну, открыл его и легко забрался на подоконник. Что ты собираешься делать? с замешанием в голосе спросила я. Иду к себе в комнату. Она находится прямо под вашей. Разве вы не знали? Фред послал мне воздушный поцелуй и прыгнул. Фред! Я кинулась к окну, выглянула из него, высунувшись почти по пояс. А тот, целый невредимый, уже забирался в окно комнаты ниже этажом. Скорее он скрылся весь. На очереди секунду наружу высунулась его рука и помахала мне. Я с облегчением вздохнула и захлопнула своё окно. Ночные откровения с ректором, утренние собрания, увольнение Дейдрка. Испорченная кем-то одежда и в заключении Фред Зарх у меня в гостях. Нет, нужно поскорее ложиться спать, чтобы этот сумасшедший день не подложил мне очередной сумасшедший сюрприз. Вдруг завтра будет хоть немного спокойнее.